Глава 13. После пересечения границы владений мага, иномерянка стала испытывать одно потрясение за другим. Первый шок Оля испытала, когда увидела, как десятки маленьких пушистых лесных жителей сопровождают ее, перепрыгивая с ветки на ветку. «Они провожают нас», — заявил Николас, рассматривая разноцветных пушистиков с печальными глазами. Маг жизни был поражен. Никогда он не видел шукш в таком количестве. Синий малыш, тот самый, который напугал девушку при первой встрече, прыгнул на плечо Оли. Удивленная она приняла из маленьких лапок, плетённый из тонких гибких веток венок. «Он сплетен из самых молодых веточек древнейшего дерева Элли, дендрона», — проинформировал маг. «Что мне с ним делать?» «Не имею понятия. Но если шукши дарит значит, нужно взять и сохранить. А потом прочитаем в древних книгах, что это означает». «Спасибо, милаха!» – ласково поблагодарила девушка-малыша, огромные глаза которого сразу же счастливо засияли, а его сородичи радостно запищали. На глазах восхищенных шукш Оля положила венок в походную сумку, перекинутую через плечо. Второй шок девушка испытала, когда увидела летуна своего покровителя. «Огромная... собака?» «Нет, не собака, конечно!» Но существо было похоже на нее, только размером с лошадь, с короткой серой шерстью, с длинным тонким хвостом, на конце которого красовался острый костяной треугольник, будто наконечник стрелы. На голове существа красовались длинные закругленные рога, а на плоской морде ярко светились красные глаза. Это мой верный друг, зовут его Мик. Он очень быстрый и служит мне верой и правдой уже много лет. Все маги выле и передвигаются на таких летунах. Сейчас твоя задача просто спокойно сидеть впереди меня и ничего не бояться. Девушка только кивнула. Нику пришлось приложить некоторые усилия, чтобы сдвинуть ее с места, положить ладошку на теплый влажный нос существа, довольно фыркнувшего и неожиданно ласково ткнувшегося в девушку мордой. Маг немного подождал, пока сердце подопечной перестанет выпрыгивать из груди, и усадил Олю на мига. «У твоей собаки рога и красные глаза», — пробормотала и номерянка, крепко вцепившись в Николаса. «Миг не собака. Я видел ваших собак. Летуны — самые умные, преданные, прирученные магические существа. Со временем ты привыкнешь к ним». «Прирученные?» — пораженно прошептала Оля. «Раньше они были дикими?» «Были. И сейчас тоже остались дикие, которые отличаются тем, что у них до сих пор есть крылья, и они умеют летать». Полет на летуне до станции городка Братлетон так впечатлил и намерянку, что она все время молчала, от страха и восторга потеряв дар речи. Следующее потрясение наступило довольно быстро, когда уля поняла, что, оставив летуна в гостевом доме, дальше они отправятся на летучем корабле. Пока Николас приобретал в кассе два билета, пока шла посадка на пассажирский корабль «Быстрый», девушка молчала и делала вид, что ничуть не удивлена происходящим хотя внутри ее распирала от удивления и недоверия. А еще билась упрямая мысль. Кто-то с Элли, помимо Николаса, точно был в моем мире. Летучий корабль тому подтверждение. Мультики, фильмы, сказки. Везде он есть. А потом Оля летела на воздушном корабле, управляемом магом-стихийником, и снова с трудом верила в происходящее. Она замирала от восторга при виде раскинувшегося вокруг прекрасного мира Элли. Яркого, разноцветного, необыкновенного. С не изумлением рассматривала его жителей, пассажиров корабля в яркой красивой одежде, похожей на наряды европейских аристократов XVIII века с ее родной планеты. На мужчинах, как на ней Ники, были богатые сюртуки с замысловатой вышивкой, брюки и береты с брошью. У некоторых были шпаги, кинжалы, у одного даже меч. Все мужчины были с длинными волосами, длиннее, чем у нее, заплетенными в красивую косу или низкий хвост. Женщины были одеты в красивое платье с поясом под лифом, роскошные накидки были накинуты на плечи, на волосах изящные тонкие сетки. Некоторые пассажирки, как и мужчины, были в беретах, только украшенных изящными перьями, а не брошками. Николас пояснил, что на корабле было три уровня для пассажиров разных каст, а он приобрел билеты на верхнюю палубу, на которую летали только такситумы элли и члены их семей. Узнав об этом, Оля только расстроенно вздохнула. Все мира одинаковые. Везде пытаются разделить людей по тем или иным признакам в меру своей фантазии. Николас же не понял ее эмоций. Мир Элии, который девушка наблюдала с палубы корабля, поражал неповторимой красотой. Маленькие и большие города, над которыми они пролетали, все до одного были расположены на огромных скальных плато. Иногда они пролетали над совсем маленькими городишками. И тогда Николас объяснял, что это огромное поместье такситумов. Мак поведал, что владение герцога Дарвига также находится на скальном плато, на котором есть две станции летучих кораблей с разных сторон его земель. Они прилетят на станцию, расположенную с восточной стороны. Прибыть в герцогство или отбыть из него можно только с такой вот станции, иначе никак. Между скалами и плоскими равнинами Находились пропасти, заполненные плотным бледно-желтым туманом, который не позволял разглядеть, что находилось под ним. Но Николас тихим голосом объяснил, что под туманом находится великий бескрайний океан Элии. Сам туман ядовитый, зато хорошо защищает наши города от внезапного вторжения иноземцев. Враг не может на своих кораблях лететь низко, ему помешает туман. А если будет лететь высоко, наши дозорные сразу заметят корабли. Оля зажмурилась и вновь открыла глаза, но ничего не изменилось. Она действительно летела на настоящем летучем корабле высоко над землей в окружении облаков. Землянка с трудом сохраняла спокойное выражение лица. Хотелось радостно закричать «А-а-а! Я на летучем корабле! Вы это видели? Почему вы такие равнодушные? Ведь он летит, и это так потрясающе!» Но кроме нее больше никто не восторгался огромным красавцем, легко рассекающим облака и на всех парах, несущимся вперед к пункту назначения. Для всех остальных пассажиров летучего корабля «быстрой» ситуация, по всей видимости, являлась обыденной. Девушка изо всех сил сдерживала переполнявшие эмоции. Иногда она бросала возмущенные взгляды на своего равнодушного спутника. Так хотелось, чтобы хотя бы он разделил с ней испытываемый восторг. Но лорд Николас Черлинг после небольшого рассказа вновь застыл и истуканом посередине палубы и задумчиво, невидящим взглядом уставился вдаль. Холли решила, что он слишком серьезный и строгий, будто все тяготы мира легли на его плечи, и думает, наверное, о ней, о том, что в его жизни нежданно-негаданно ворвалась одна сумасшедшая девчонка, и теперь на целый год он связан по рукам и ногам тем, что должен заботиться о ней. Она была уверена, мысли мага были безрадостными. Похоже, своим необдуманным поведением в тот день, когда ступила за ним в портал, но она доставила ему множество незапланированных хлопот и проблем. Землянка подумала, что лорд Стэнлер Бервик сейчас точно разделил бы с ней восторг, связанный с летучим кораблем, поскольку был эмоциональным и чувствительным. В отличие от некоторых зануд. Оля постаралась выкинуть раненого боевика из головы, но не получилось. Наоборот, перед глазами встала сцена, когда он поцеловал ее. Неожиданно и нагло. Да, целоваться лорд Бервик определенно умел и любил. Через некоторое время Николас Червинг, вглядываясь вдаль, произнес. «Ник, мы подлетаем к владениям твоего деда. Скоро ты увидишь крепость Рода, который почти тысячи лет, как и самому Роду». Оля заметила, как встрепенулись пассажиры корабля, а находящиеся рядом с ней леди и лорды с изумлением косились на нее. Хотя до этих слов никто не обращал внимания на худенького, темноволосого мальчишку, летевшего во владения Дарвигов, тогда как с самим магом жизни многие пассажиры вежливо раскланивались. Перед замершей девушкой раскинулось огромное скальное плато, которое при приближении казалось бескрайним. На скалистой равнине располагались небольшие города с разноуровневыми домами, роскошными садами, высокими башнями и белоснежными храмами которые сейчас казались очень маленькими. Узкие извилистые улочки украшали города сетчатым рисунком. Высокие крепостные стены с дозорными башнями защищали жителей от нападений. Посередине плато, возвышаясь над ним, внушительная по своим размерам крепость круто и резко вырастала прямо из обрывистых скал в синее небо. Из других населенных пунктов к ней вели многомильные извилистые дороги, хорошо просматриваемые с летучего корабля. Дороги пересекала одна единственная бескрайняя широкая река, начало и конца которой с быстро приближающегося корабля не получилось отследить. На плато раскинулись густые разноцветные леса, многочисленные озера, мелькали темные места, похожие на болото. «Город, крепость Дарвигов, второй после дворцово-крепостного комплекса Лера Ромунда город таких размеров», — сообщил Николас, заметивший, насколько поражена его подопечная. Вернее, подопечный. Ведь несколько часов назад Оля стала молоденьким юношей. И сейчас рядом с магом жизни находилась не девятнадцатилетняя иномерянка Оля Романова, а шестнадцатилетний лорд Николас дарвик сын лорда Андреаса Дарвига, старшего сына герцога Мортимера Дарвига. Сама крепость построена давно в древнем месте мощной энергетической силы, в котором имелись специальные природные оборонные условия. Николас рассказал об истории крепости, о трудностях ее создания и содержания, и услышал мрачное высказывание от своего молодого спутника. «Это все принадлежит моему деду? Весь скальный огромный остров, все эти города и громадина крепость? Он местный олигарх?» О чем я, юноша, запнулся, поскольку чуть не сказал «думал», но вовремя спохватился. «Думал, когда решил приехать сюда». Николас увидел в больших серых глазах растерянность и нахмурился. Его быкая гостья испугалась. «Николас!» С нажимом произнес он, боясь, что девушка может забыться. «Я не знаю, кто такой олигарх, но думаю, что догадался, о чем ты говоришь. Почему увиденные владения тебя испугали?» «Ты издеваешься?» Прошипела Оля, подходя ближе, чтобы любопытные лорды и леди не услышали ее. Она вскинула испуганное личико и уставилась на друга родителей растерянным взглядом. «Николас, ты кого везешь деду? Наследника всего этого?» Девушка нервным движением махнула рукой в сторону стремительно приближающегося плато. Увидев, как маг в ответ уверенно кивнул, Оля нахмурилась. «Теперь я боюсь даже представить реакцию дедули, когда он меня увидит. И знаешь, я заранее ему искренне сочувствую». Прощаю его разочарование, и то, что узнав, кто я на самом деле, он наверняка сплавит меня куда-нибудь подальше с глаз. Возможно, в тот самый храм, которым вы меня пугали еще на земле, и из которого ты вытащишь меня, чтобы отправить домой. Весь оставшийся недолгий полет, посадку и выход с корабля Оля хмурилась и напряженно думала. К ней подходили леди и лорды, желавшие выразить юноше свое почтение. Но тот, к их недоумению и недовольствию своего спутника, насупившись, отвечал неприветливо и односложно. «Какое мнение о тебе сложится?» — выговаривал маг непослушному подопечному. «Возьми себя в руки. Ты должен отвечать с достоинством и благожелательностью на приветствие». Но уговоры не действовали. Подопечный закрылся, испуганный предстоящей встречей с таинственным дедом.